В орной ютной тетрадке можно найти и другие чрезвычайные расходы: подарки виксиами, винирные посуды сёстрам Марии и брату Пьера, винирные подарки польским студентам, одной подруге детства Марии, лабораторным служителям, одной нуждающейся ученице в Севре. Помню, о бутьнь бедной Жинфине, когда-то преподававшей ей французский язык, некой мадмозель де Тенобен, а теперь мадам Козловская которая родилась в Деппе, дотимо баставалась и вышла замуж позже, но всё время мечтала побывать на родине. Мари Пихрет ей письмо, приглашает приехать во Францию, принимает у себя в доме, оплачивает её проезды до Лашавы в Париж, а из Парижа в Депп. Милая дама со слезами на глазах рассказывала об этой огромной, несданной для неё радости. Все эти добрые дела Мари Семицет без стекала к шума и разумна. Никаких чрезмерно широких жестов, никаких капризов. Она решена, пока она жива, помогать всем, кто в ней нуждается. Она поступает и образуется своими средствами, чтобы иметь возможность делать это постоянно. Мари думает о самой себе. Она распорядилась оборудовать во флигеле на бульваре Киллермана настоящую современную ванную комнату. И в одной комнатки заменить бы квитши обои новыми. Но ей не приходит в голову даже по случаю лебедки премии купить тебе новую шляпку. Настаив на том, чтобы Пьер ушёл из этой утопики, она оставляет за тобой преподавание в Севре. Она любит своих учеников и чувствует себя достаточно крепкой, чтобы продолжать уроки, которые обеспечивают ей определённый собственный доход. Год за год странные мысли перечислят подробно расходы двух учёных, в то время как слава открывает им свои объятия. Следовало бы опять, как толпа любопытных журналистов осаждает дом Кюри и Таре на улице Ломон, следовало бы перечитывать все телеграммы груды лежавшие на их рабочем столе, тысячи статей в газетах, изобравивших лауреатов позирующих перед фотографическими аппаратами, не имея никакого желания делать это. Такая шумиха вызвала бы только неудовольствие со стороны моих родителей. Их удовлетворение мы должны искать не в таких внешних признаках, а в другом. Пьер и Мари чувствуют себя счастливыми тем, что члены Шведской Академии наук оценили их открытие по достоинству. Их трогает радость близких людей, а семьдесят тысяч франков, облегчающие тяжесть их обязательных занятий, являются желанными дарственями. Все же остальное... Поleftльное ради чего другие люди потом на прилагать только усилия, а нередко и свершать только низы, лишь изводят и стекняют двух учёных. Между ними и публикой, желая и высказать им свою приязнь, установилось длительное недоразумение. В этот психике 903 год супруги Кюри переживают, пожалуй, самый плодотворный период их жизни. Они достигают того возраста, когда доравание опирается на опыт особенно проявлять максимум своих возможностей. Старая от протекающей крышей, они благополучно завершили открытие радия и изменили весь мир. Но мить их не закончены. В их мангак та держится запад ещё неведомых богатств. Они хотят работать и должны работать. Слава мало заботит о будущем, которое блещёт к тебе, Марии и Пьера. План обретают на выдающиеся люди. наваливается всей своей тяжестью, стремится остановить их движение вперед. При отводении Нобелевской премии сосредоточила на двух супругов внимание миллионов мужчин и женщин, философов, рабочих, мещан и людей светских. Эти миллионы выражают Керри свои пылкие чувства, но чего они требуют от них взамен? Те достижения, упомянутые затраты на открытие радио. Его лечебное дело против страшной болезни, которые дали учёные авансом этим людям, их не удовлетворяют. Ряд его активностей они относят к числу уже достигнутых побед, хотя она находит и ещё зачатки, и занята не столько тем, чтобы помочь её развитию, сколько смакованием подробностей её рождения. Они стремятся вторгнуться в интимную жизнь удивительной пары, выдавая их различные толки своим обоюдным дарованиям. гбит одной чистой жизнью и без корысти. Жадное стремление этой толпы копаться в жизни её кумиров и её дер отнимает у них единственные драгоценности, которые хотелось бы им сохранить: внутреннюю сосредоточенность и тишину. В гаветах на ридос подогратиями Пьер и Мари, и заметки вроде молодая женщина необычного вида, хрупкого тлевения, терапевтины мать придаёт к углеродные чувство сумом, любознательным к непостижимому, их хотьхительная дочка или упоминание о деви их кафе, вернувшихся перед печкой в столовой, появляются красноречивые описания флигеля или лаборатории, тех убедык, где бы Кюри хотели бы одни чувствовать их прелесть и знать их стыдливое убожество. Домик на бульваре Киллермана оказывается жилищем мудреца, кокетливым домом вдалеке от центра в Париже, неизнаемым, особенным по всем укреплениям, домом, где приветилось искреннее счастье двух великих ученых. В почете оказался и старый, за пантеоном, на узкой, мрачной и безлюдной улице, какие изображаются на афортах, иллюстрирующих старинные и мелодраматические романы, улице Ломон. Три ветёмных потрескавшихся домол у फाटकва тротуара таи жалкий дефяти старай. Это городской институт физики в Ниви. Я прошёл двором с древним забором, жестоко пострадавшим от привратности погоды. Затем под каким-то одиноким тводом и очутился в втором топике, где умирало, приткнутое в десятый угол кривое дерево. Здесь вытянулись в ряд похожие на кижины строения. длинный, низкий, застекленный. Там я заметил маленькие прямые язычки пламени и стеклянную аппаратуру разных видов. Никакого звука. Полная и грустная тишина, которую не нарушал даже шум города. Ноготь я постучал в дверь и вошел в лабораторию, поражающую своей недотепливостью: пол земляной, бугристый, стены покрашены известью, крыша из дранки. Две слабо проникает сквозь запылённые окна. Какой-то молодой человек, склонившийся над плотным аппаратом, приподнял голову. "Местерит там", сказал он, и тот честно снова принялся за работу. Прошло несколько минут, было холодно. Из крана падали капли воды, горели два-три газовых рожка. Наконец появился высокий, худой мужчина с капельным лицом и роспись седоватой бородой в маленьком потрёпанном берете. Это и был М. Кюри. Пол Анке в Париже ехал. Кюри напрочь перестаёт отказывать репортёрам, не будь каких к себе вдол, запирался в своей жалкой лаборатории, став историчкой. Ни их работы, ни они сами не принадлежат уже самим себе. Их былые выдыхавшие в твоей скромности удивление и уважение там их прожжённая дотчиков приобретает известность. становится общественным достоянием превосходной темой годетной статьи. Мне хочется отметить здесь одну черту характера мистера Кюри, а именно его полное бескорыстие и скромный твакфёл. Это высокий блендив, немного сутулый, с выражением исключительной кротости в глазах. Он пришёл к Лави ещё молодым, но и ветным не объинелый был. Кроме твоих работ и круга своих тёплых семейных отношений, Этот учёный, этот мастер науки занят только одной заботой. Ему хотелось бы, чтобы его ученики и те молодые люди, которые придут вслед за ними, целью посвятить себя тяжелому научному труду, не были остановлены заботами о материальной стране жизни. Он забывал это собственных трудностях, о напряжённых усилиях совместно со своей супругой и мадам Кюри, и думает лишь об одном: быть может, где-нибудь во Франции Среди твоех петлевателей достойные внимания, никому неведомые дыравани, которые никогда не будут в состоянии что-либо-то дать, только потому, что они вынуждены забрасывать свои научные занятия из-за необходимости добывать хлеб насущный. Я не в силах передать ни истинную красноречивость, ни горячие волнения, каким мне сюрри сказал мне это. Знаете, никто другой не говорит так просто. Я вот сказал так добродушно, Вот почему Пьер Твид заслуживает большего, чем наше удивление. Он имеет право на всеобщую симпатию. Эзентебо, маленькая республика. Плаво, какое-то удивительное зеркало. То отображает верно, то искажает, как кривые зеркала в аттракционах общественных садов, рассеивая в пространстве множество изображений отдельных лиц, как тени их мелькающих детских. Ввию моих кюри доставляет модным кабаре материал для стенок в ободрениях горета объявили что кюри нечаянно потеряли частицу из их допаста ради и точит манмер в кеп театр ставицке где изображают какого-бы кюри запреты говорят вторая не впускают никого сами готовят себе пищу и комически обыскивают каждый уголок чтобы найти пропавшую частицу вещества Вот как описывает это событие Мари. Мари Йозефус Кладовскому. Недавно у нас произошло большое несчастье. Во время одного тонкого эксперимента с радием пропала значительная часть нашего запаса радия, и мы до сих пор не можем понять причину такой большой беды. Из-за этого происшествия мне придется отложить работу об атомном везде радие, которую я должна была начать на Пасхи. Мы оба при Унели. В другом письме. Говоря о ради, в своей единственной заботе она пишет: Марии Юзефу Складовскому 23 декабря 1903 года.